Глава 17 Если в деревне отсутствует библиотека, клубы, танцплощадка, то где можно найти местных сплетниц? Абсолютно верно. В продуктовой лавке. Я толкнула серую железную дверь, споткнулась о слишком высокий порог и очутилась в большой комнате. В голове моментально ужили воспоминания. Вот мать Раисы вручает мне желтый эмалированный бидон, с слегка стертым темно-коричневым орнаментом по краю, и говорит. «Виола, пущай, Катька, три литра нальет. Но гляди внимательно, ежели она черпаком по дну фляги заскребет, скажи. Бабка велела из новой партии брать, старое молочко скиснет. Поняла? Я быстро киваю. Здесь рубль», — продолжает старуха, протягивая мне засаленный, некогда кожаный кошелечек. «Молока купишь, хлеба белого по семь копеек. За тринадцать не бери, дорого. И еще сдача останется. Пересчитай аккуратно. Я трясу головой. На лице старухи появляется странное выражение. В душе у бабки явно идет борьба. Наконец она, издав тяжелый вздох, говорит. Ну ладно. Лето на дворе, и праздник сегодня троится. Хорошо, возьми себе мороженое. За девять копеек. Молочное на вафлях. Оно самое хорошее. Помнится мой дед. Ладно, беги. Стой. Получив столь полярные приказания, я торможу выхода. «Молоко из новой партии!» — грозит мне корявым пальцем бабка. «Не разлей! Булка за семь копеек! Не урони! Промороженное, думаю, ты и так отлично помнишь. Неж его на улице, домой принеси!» Я выполняю приказ старухи, оборачиваюсь туда-сюда и через полчаса, затаив от восторга дыхания, разворачиваю липкую бумажку. Брикетик, покрытый вафлей, не так уж и велик. Я легко могу слопать четыре порции, но кто же мне их даст? Бабка гремит на плите кастрюлями, я беру здоровенный тесак, режу лахмаство пополам, потом говорю. «Ба! Чего тебе докука?» — оборачивается она. «Твоя часть», — отвечаю я. «Ешь, а то тает». Старуха подсаживается к столу, с неприкрытым удовольствием отламывает ложкой кусок, отправляет его в рот, закрывает глаза, затем, пододвинув мне остатки, сурово говорит. «Ешь, ребенку куплено!» «Так нечестно, я не жадина». «Дурында», — сердится бабка. «Запомни крепко, если тебе чего от жизни досталось, с чужими не делись. Этак раздашь все добро и нищий, очутишься. Наоборот, спрячь получше и вида не показывай, что имеешь. Народ злой да завистливый. Вот сейчас выйдешь на улицу, угостишь девочек, они сожрут лакомство и тебя за идиотку посчитают». В глаза «спасибо» скажут, а за спиной заржут. «Ох, и кретинка Виола! Видно, у нее денег много, раз так вкусным швыряется». «Ты не чужая, ты моя бабушка», — отвечаю я, облизывая бумажку. «Я, когда вырасту, много-много денег заработаю и скуплю тебе все мороженое. Дай бог нашему и волка съесть». Усмехается бабка. «Не надо б на мне сладкое. Вредно. Диабет случится. Ешь спокойно. А если хочешь благодарной казаться...» Не словами бросайся, а делом докажи. Долизывай мороженое, бери, просто не да, прополощи в речке. Языком мотать каждый умеет. Может, я не доживу до твоих больших денег. Станешь тогда совестью мучиться, думать, что не успела мне помочь. А так простынки ты отмыла, отшоркаешь. Получила хорошее, отплатила. Во как, иначе в жизни нельзя. На взаимопомощи мир стоит. Но если ты человеку мороженое покупаешь, покупаешь, покупаешь, А он для тебя ни разу на речку не сбегал, значит, неблагодарный. Держись от него подальше. И главное, никогда не говори себе. Люблю его, поэтому и стараюсь. Неправильно это, развратно. Ты человеку своим мороженым лишь хуже сделаешь. Привыкнет и требовать будет». «Девушка, чего хотите?» Ворался в уши резкий вопрос. «Булку за семь копеек и три литра молока, только из новой фляги», машинально ответила я. «Разливным давно не торгуем», — раздалось в ответ. Я вздрогнула и очнулась. За прилавком стояла ярко накрашенная девица в черной обтягивающей майке с надписью «ЕС» yes на груди. Слева маячили бутылки с колой и пачки импортных сигарет. Справа — кексы в вакуумной упаковке, батоны, колбасы, сыр, масло. «Молоко только в пакетах», — продолжала торговка. «А про хлеб я не поняла». «Дайте батон посвежее», — попросила я. «Похоже, в деревне коров нет». «Кому они нужны?» — без приглашения вступила в беседу тетка, рассматривавшая коробки со стиральными порошками. «Молоко, творог, масло», — перечислила я. «Много чего от буренок получается». Баба засмеялась. «Легче все в магазине купить. Ты, похоже, никогда за скотиной не ходила. В четыре утра встань, имя помой, подай Пастуху выгони, днем на пастбище с ведром смотайся, вечером снова здорово. Ясно, кивнула я. А вы не знаете, случайно, где Захаркина живет? Ведьма! спросила продавщица. Людмила, уточнила я. У нее молоко не купишь, деловито пояснила тетка. Она корову, правда, держала, но теперь нет. И все же подскажите, как Захаркину найти. Не ходите к ней предостерегла меня девушка. Она порчу наводит. «Молока там точно не найдете», уверенно сказала тетка. «Сделайте одолжение, мне очень надо к Захаркиной». Баба ткнула пальцем в окно. «Во, видишь, тропку, в лес ведет». Я кивнула. «Иди по ней прямиком в Захаркинскую избу и уткнешься». «Ой, не надо!» испуганно предостерегла продавщица. «Бабка страшная, хотя к ней многие бегают, мужиков привораживают. А вы хотите замуж выйти, да? Угадала?» «Нет, я недавно развелась и чувствую упоительную свободу», — неожиданно откровенно ответила я и вышла на крыльцо. «Вот дура», — долетела из магазина. «Как думаешь, зачем ей Людка?» «Идиоты сбиваются в стаи», — ответил другой голос. «Может, она у ней дачку снять решила? Ха-ха, на зиму! Ха-ха!» Провожаемая глупым смехом, я ступила на тропинку и пошла вглубь леса. Через несколько минут я пришла в изумление. Неужели совсем близко от Москвы еще сохранились такие непроходимые чащи? Темно-зеленые ели стояли по обе стороны от тропинки чистоколом. Между стволами практически не было просвета. День сегодня выдался солнечный. Следы от ночного проливного дождя во дворе дома Даны быстро испарились, А в лесу было очень сыро и пахло чем-то знакомым, но непонятным. Может, грибами? Под ногами зачавкала грязь. Пару раз я с трудом удержалась на ногах, заскользив по мокрой глине. Дорожка резко свернула влево, показалась небольшая низина, а в ней, окруженная со всех сторон мохнато-зелеными растениями, стояла изба. Пейзаж напоминал кадры из фильмов великого Роу. Роу, советский кинорежиссер, снимал фильмы-сказки «Василиса прекрасная», «Конёк-горбунок», «Кощей бессмертный», «Морозко» и так далее. Я моргнула и улыбнулась. Неужели Баба-Яга существует в действительности? Дом выглядит как иллюстрация к русским народным сказкам. Большие серо-коричневые бревна, кое-где между ними висит пакля. Маленькие окошки чуть прикрыты резными, некогда синими ставнями. На крыше лежат какие-то странные, лохматые, не похожие ни на оцинкованные листы, ни на черепицу куски. Внезапно мне вновь вспомнилась мать Раисы. — Ох, и пьют же некоторые люди! — зазвучал в моих ушах ее недовольный голос. — Крыша Толем покрыта, а он водку в магазине берет. Срам жить-то под таким. Толь. Вот как называется этот черный, вероятно, давным-давно забытый строителями материал. Если я верно помню, он продавался в рулонах, как обои, и его просто расстилали по стропилам. А еще впечатлял забор Захаркиной. заостренные колья, похоже, полуободранные осины. На верхушке некоторых надеты глиняные горшки и миски. Я невольно посмотрела в серое небо, ожидая увидеть змея Горыныча или саму хозяйку, восседающую в ступе. Потом спустилась с пригорочка, доковыляла до калитки, дернула ее и беспрепятственно вошла во двор. На крыльце умывался здоровенный кот, естественно, черного цвета. «Привет!» — сказала ему я. «Где твоя хозяйка?» «Мяу!» — с достоинством ответил он и ушел в избу. Я заглянула в сень, Ничего похожего на грязь и беспорядок царившие у Зины. Идеальная чистота и красота. Пахнет березовой корой и грибами. «Можно?» — закричала я. «Входи!» — донеслось изнутри. «Только ботинки сними, а то натопчешь». Я послушно выполнила приказ и очутилась в длинном коридоре. Не самая обычная планировка избы меня удивила. «Сюда!» — донеслось слева. «Не бойся, я не кусаюсь!» Я вошла в просторный кабинет. Да-да, именно кабинет. По-другому горницу и не назвать. Стен не было видно, повсюду от потолка до пола шли книжные полки. Я узнала знакомые еще советские издания Толстого, Достоевского, Чехова, Бальзака, Заля, Лондона, Федина, Паустовского. О, да у Захаркиной полно детективов. Надо же, она, как и я, обожает Рекса Стаута. «Приключения Ниро Вульфа и его верного помощника Арчи Гудвина представлены в разных переводах». Хозяйка, сидевшая за большим письменным столом, заваленным бумагами, подняла голову и недовольно спросила. «Чего тебе? Если беременна, езжай к врачу. Абортами я не занимаюсь». «Нет-нет», — ответила я. «Ничего криминального. Я пришла из-за Жози." Женщина сняла очки, делавшая ее похожей на сову, и удивленно переспросила. «Жози?» «Первый раз о такой слышу. Что у тебя болит? Опиши симптомы». «Ничего не болит», — засмеялась я. «Жози — это женщина. Вы ее, очевидно, знали под именем Антонина Михайловна Колоскова». «Ах, Антонина Колоскова», — протянула Захаркина. «И кем ты, Акуле, приходишься?» «Акуле?» — переспросила теперь я. «Царица Колоскова, подпольная кличка Акула», без тени улыбки перечислила Людмила. «Бессменный руководитель института, идейный вдохновитель и палач». «Три едина в одном лице, почти бог, извини за кощунство». «Насколько я знаю, в заведении начальствовал Матвей Витальевич», продемонстрировала я свою осведомленность. «М-да», — крякнула Захаркина. «Оно верно, да не так. Вот себе пример. Идет у нас ученый совет» то все обсуждается диссертация, ну, к примеру, Ивановой Тани. Все замечательно. Иванову почти допустили к защите, остается лишь проголосовать. Матвей не скрывает своего положительного отношения к работе Татьяны, произносит пламенную речь о необходимости вливания в науку новой крови и так далее и тому подобное. И вдруг... Людмила, словно опытная актриса, выдержала паузу и продолжила, разыгрывая сценку в разных ролях. Открывается дверь, просачивается Леся Фомина, помощница Матвея. Не обращая внимания на цвет института, восседающий за столом она подкрадывается к ректору, шепчет ему что-то на ушко. Он встает и объявляет. «Перерыв, товарищи, перед голосованием следует выпить чаю, вижу, все устали». И ходу в свой кабинет. А там уже ждет мужа акула. Она Матвея одного не оставляла, везде за супругом ниткой велась. Через сорок минут члены совета снова в зале заседания, но что произошло с Колосковым? Отчего Матвей Зол? Более того, он берет слово и заявляет. Прежде чем голосовать, еще раз подумаем, может, Татьяне Ивановой следует лучше поработать? Кандидатская сыровата, материал не впечатляет и так далее, и тому подобное. У нее срок аспирантуры заканчивается. Не к месту, вставляет научный руководитель Ивановой. И что? — багровеет Матвей. — Это не повод для засорения рядов ученых случайными людьми. Можно остепениться и позднее. Я против поспешных защит. Кто за? После голосования выясняется. Все против, даже научный руководитель бедной аспирантки. Опля, судьба Ивановой решена. Три года учебы коту под хвост. Таня из Ростова. Ей туда и возвращаться. Выйдет на работу. Диссер некогда переделывать. Потом семью заведет, дети пойдут. Какая кандидатская? Акула за полчаса Матвея перезагрузила. Ей Иванова не понравилось. «Почему?» — оторопила я. Захаркина пожала плечами. «Кто ж ответит? Может, Таня молода, красива, хорошо одевается, у нее серьги дороже, а то вдруг в шубке в институт пришла или в коридоре с акулой столкнулась и не поздоровалась, без всякого злого умысла. Задумалась и мимо пронеслась. Поводы и причины можно разные найти». Вот только все они к науке отношения не имеют. Акуле власть над людьми нравилась, и все это понимали. Многие делали ошибку, принимались перед ней, присмыкаться, тапочки в зубах носили, думали, императрица смилостивится. И вроде вначале отлично получалось. Кое-кого даже на дачу в Евсигнеевку звали. А вот затем наступало самое интересное. Только человек успокоится, расслабится, подумает, «Уф, дела на мази» так ему на голову льется душа освежающий. Либо его должностью обойдут, либо квартира новая мимо носа проплывет. Человечек изумляется и к ректору бежит, дескать, объясни дорогой Матвей, вроде мы дружим, отчего же такая бяка приключилась. А начальство нахохлится и заявляет. «Вот оно что, странное у тебя понятие дружбы», значит, решил за счет друга, профит поиметь. «Я наоборот, считаю близким, надо благо в последнюю очередь раздавать». «Нечестно проталкивать своих, это не по-коммунистически. Больше в мой дом не приходи, знаю теперь цену твоему приятельству». «Здорово», — покачала я головой. «Много интересного у нас случалось», — согласилась Людмила Захаркина. «Теперь представься, ты кто, зачем пришла?» «Меня зовут Вела Тараканова», — ответила я. «Работаю в одном издательстве, которое получила грант на книги о великих ученых». Наш главный редактор составил список лиц, о которых надо написать биографические повести. Только не спрашивайте, где он взял листок с именами, этого не знаю. Мы готовим серию альтернативную «ЖЗЛ», поэтому тех, кто упоминался в ней, брать не хотим. Один из кандидатов в главные герои — Матвей Колосков. «ЖЗЛ. Биографическая серия. Жизнь замечательных людей». Один из наиболее успешных издательских проектов советских лет.